Глава двадцать 29. Тони. В день труда Тони должен был работать, поэтому Сьюзен Пэр вышла из квартиры в Дэдеме и отправилась на автобусе в провинс в одиночку. Тони она оставила записку, что вернется в понедельник с вещами. Сьюзен ушла из дома в июле и с того времени не разговаривала с отцом. Встречаться с ним в Провинстауне ей не хотелось. И она попросила подружек сходить к ней домой и собрать ее нехитрый скарб. В те выходные Сьюзан спала на пляже под дождем, употребляла наркотики и слонялась по городу в поисках Тони, но не нашла его. Тони флиртовал с симпатичной Кристиной Галанд из Фолл-Ривер. Они начали с алозде и барбитуратов, потом добавили таразина и чуть не перегнули палку. Они принялись признаваться в любви друг другу, а потом Тони пошел еще дальше, заявив всем вокруг, что они собираются пожениться. Праздники закончились неожиданно. В провинс приехала мать Кристины и забрала дочь назад в Фолл-Ривер. На следующий день Кристина должна была ехать в Нью-Йорк. Сьюзан не нашла Тони в провинс и во вторник 3 сентября вернулась в Дэдом. На следующий день подружки привезли ей армейский вещмешок с одеждой. Вместе они отправились в Бостон, где раздобыли наркотики и вернулись в квартиру Тони. Подружкам нужно было возвращаться в Провинстаун. Следующий день был учебным, поэтому они собрались и довольно рано уехали. Подружки уезжали, а Тони и Сьюзен стояли на крылечке и махали им на прощание. Сьюзен обняла Тони за шею и поцеловала его. Больше ее никто не видел. Через два дня Тони уехал из дедома и направился в Провинстаун. Он гнал как сумасшедший на север по трассе 6. Его остановил полицейский Эдгар Томас Ганнэри. Глушитель на машине Тони практически не работал. Тони вышел из машины и направился к полицейскому. Ганнэри это показалось странным. Водитель явно не хотел, чтобы полиция заглядывала в машину. "Добрый вечер, офицер", со слепительной улыбкой Тони протянул Ганнери руку. Чутьё подсказывало полицейскому, что парень что-то скрывает, но у него не было ни ордера, ни повода для обыска машины, поэтому он просто посоветовал Тони заняться глушителем и отпустил. "Этот парень настоящий симпатяга", думал Ганнери, возвращаясь к своей машине. Тони вернулся в Провинстаун, позаимствовал у родителей одного из приятелей машину с нормальным глушителем и кое-какие инструменты, включая лопату. Когда он вернул машину, в ней было полно песка, а инструменты и лопата отсутствовали. Тони так никогда и не объяснил, что произошло.